Беспредельное отчаяние одиночества в чужом мире. На невысоком бугре справа по песку ползло нечто живое, бесформенное и отвратительное. Крупная надпись под картиной «Остался один» была столь же коротка, сколь выразительна. Захваченная картиной девушка сразу не заметила искусную архитектурную выдумку.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 или взаимоперехода, с последовавшим затем открытием античастиц и антиполей. Потом последовало репогулярное исчисление, ставшее победой над принципом неопределенности древнего физика Гейзенберга. И, наконец, Рен Босс сделал следующий шаг к анализу системы пространства ⁇ поле, придя к пониманию антигравитации и антипространства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 Правое означало да, среднее нет, левое не считая возможным высказаться. Каждый член совета тоже послал незаметный для других сигнал. Нажали кнопки и Эвденаль с чарой. Отдельная машина считала мнение слушателей для контроля правильности решения совета. Через несколько секунд загорелись большие знаки на демонстрационных экранах. Вопрос был принят для обсуждения всей планетой. На трибуну взошел сам Гром Орм. По причине, которую я прошу разрешения скрыть до окончания дела, следует рассмотреть сейчас поступок бывшего заведующего внешними станциями совета Мвена Масса,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 изложить мотивы своего поступка, приведшего к столь роковым последствиям. Физик Ренбос еще не оправился от полученных ранений и не вызван нами как свидетель. Ответственности он не подлежит. Гром Орм заметил красный огонь у сиденья Эвденаль. Внимание совета, Эвденаль хочет добавить к сообщению о Ренбозе.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 на спутнике. Следовало прицепить к спутнику 57 старый старой планета Лед и попытаться установить на нем приборы для ориентировки вектора. Во всем этом виноват он, Мвен Масс. Рен Босс занимался установкой, а вынесение опыта в космос находилось в компетенции заведующего внешними станциями.